«Рожки да ножки. Комплекс второго я», — подумал Роман. «А разговора с Кириллом Ивановичем о Сипуне завтра все-таки не избежать». Глава двадцать т р е Неловленный мизер. Всякий раз, собираясь к Сипуну на преферанс, Кирилл Иванович тщательно завязывал галстук и н а п и в а л «Мой час настал», но напевал не так, как в редакции, а с грустью настоящего коврадоси. с Кирилл Иванович был величав, но боязлив. Ему все время мнились служебные неприятности. И, любя всем сердцем почитания, он понужден был ходить в гости к влиятельному хаму, претерпевать унижение свой единственный выходной день. Надо ли объяснять, каково ему б ы л Ко всему прочему, в компании подчиненных и других почитателей Кирилл Иванович обычно не платил за выпивку, объясняя это нежеланием выпячивать свой материальный достаток. Да и приглашая их на дом, походя говорил, прихватить что-нибудь к лимону. На сипуна же приходилось тратиться самому, и всякий раз по-разному. В этот раз служебные горизонты грезились более-менее или безоблачными, он решил отделаться с тремя звездочками. Бесконечно стыдя самого себя, Кирилл Иванович пробил в кассу 4 рубля 12 копеек, но подумал, вернулся и доплатил еще за одну звезду. Однако по дороге он стал терзаться, что смолодушничал и доплатил все-таки без причин. ы Но выход из положения нашелся, отказавшись от такси, Кирилл Иванович отправился к Сипуну пешком. Заодно и прогуляюсь, соврал он сам себе, а то живот скоро руками не обхватишь. Он перекинул на руку пиджак и, обливаясь потом, перешел на теневую сторону. Ага, п а л ждал партнеров и сердился. Последнее время он стал каким-то сумрачным, раздражительным. Стиву ю улыбку в свой адрес часто принимал за ироническую. В словах мастера своего дела подозревал намек, даже в пустяшном опоздании Кирилла Ивановича усматривал некое скрытое неуважение к своей персоне. «Ты что, на в о л а г добирался?» — встретил он партнера. «Воскресенье, Агапалыч!» — оправдывался к и р и л Иванович, утирая со лба соленые р у ч е к и «В магазинах не протолкнешься, повышенная покупательная способность». «И Тимур задерживается, все еще подозревая что-то», — проговорил Сипун. «Не ц е н и м мы чужое время». Тимур Артурыч запоздал минут на сорок. «Тысяча и одно извинения». — закричал он с порога. — День-то какой, товарищи! Так хочется жить и работать, работать и жить! И выложил на столик марочный коньяк Камю. — э э, -э подумал Кирилл Иванович, разглядывая французскую этикетку. — Да т ь дела у Тимура совсем плохи. — А вот вам от меня маленький сюрпризик! — добавил Сапфиров и протянул Сипуну коричневый пузырек. — Что это? — поглядел пузырек на свет Агап а л ы ч к р а х о б о р с к и й жень-шень — удивительное народное средство. Вот я и говорю, чувствую прилив сил. э т к о е творческое горение. разобразил руками горение. Пламенный энтузиазм, я б даже сказал. — А у меня... М -м, у меня картину зарезали. Закончил он совершенно неожиданно. — Не может быть, — сказал Кирилл Иванович. — Ага, значит, я угадал. Тот-то на камеру з м а х н у л с я Я и сам не верю, — воскликнул с а п ф и р — Ваши герои, — говорят, — на ходулях о д я т а газировщицах прямо с Энека. — А что ж ей л а к у с т ы прикажете быть? — спрашиваю. — Слава богу, не в Риме живем, все с заочным образованием. — Неужели они этого не понимают? — возмутился Кирилл Иванович. Ну и глупый сморозил Тимур. — В нашу труженицу не верят, — закипел Сафиров. — Я прошу вас, Ага Павлович, заступиться, тем более на картину. Затрачены н е деньги, большие народные деньги. Поразительно, как мы еще не бережливы, как швыряем деньги на ветер, патетично проговорил Кирилл Иванович. Завтра же возьму в издательстве аванс, а то чем черт не шутит. Это еще что? Они в силу слова не верят, з а ш е л Сапфир. Причем тут, говорят, Ян Грустман и Иван Сусанин? Это, говорят, мистика. И з какой стати Иван Федоров? «Мы с этим сейчас боремся? Это вредный символизм?» «Да нет же!» — поморщился Агапалыч. «Что они с ума подсходили? Это наш положительный символ... О, то есть метод поэтических ассоциаций. Вот именно!» и «Я и прошу вас, Агапалыч, вмешаться, а то наш с и м в л То есть поэтический метод ы м не понутру!» «Я подскажу, кому следует...» — сказал с и п о н оборачиваясь, как бы невзначай, к бюсту министра художественных промыслов. — Не знаю, как вас и благодарить, — залебезил Тимур Артурович. — Вы всегда нас поддерживаете.